Глава 34. Ксандыриан Валуархан. Пробуждение вышло резким, словно кто-то меня ударил в спину. Я поднялся на ноги и заметил дракончика рядом. Зефир кожался к земле и с опаской оглядывался по сторонам. Я взял малыша на руки и уже собирался открыть портал, чтобы переместить нас в безопасное место. Вот только мы уже были не в камере, и Аньи рядом не было. Под ногами золотистый песок, невысокий каменный забор окружал огромную арену. Вокруг строены ряды каменных скамеек для зрителей. Эту арену построили тысячи лет назад для драконьих поединков, но, видимо, не только в древности, но и до сих пор это место используется подобным образом. Сегодня тоже были зрители. На них были маски и свободные плащи с капюшонами. Всё-таки любители подобных развлечений боялись огласки и скрывали свои личности. Уходить без Аньи я не собирался, поэтому осмотрелся в поисках девушки и тут же мысленно выругался. На другом конце арены стоял дракон. тёмно синее чешуяло в предрассветных сумерках, огромный, мощный, красивый. Я даже не сразу рассмотрел на нем генерала. Да, такому дракону зефирка на один зубок, а за ним к каменному ограждению цепями прикована девушка. Голова повисла, глаза закрыты, Анье еще спала. Надеюсь, всего лишь спала. Внутри всколохнулась магия. Мой дракон тут же уловил это, взмахнул крыльями, просясь ко мне на руки. Я охотно его поймал. «Проголодался? Прости, дружочек, я был невнимателен к тебе последние дни». И вот чем это обернулось. Дракон понятливо рыкнул, с аппетитом принялся поглощать мою магию. А я ощутил, как стало легче, словно гранитную плиту с плеч убрали. «Что ты решил, Ксандериан, Валуархан?» Гробом прогромыхал усиленный магией голос генерала. «На каком драконе будешь сражаться?» Прежде чем ответить, я еще раз проверил свою магию. Она уже охотно сорвалась по зову Зефирки, но я хотел убедиться, что никаких блокираторов пока я спал не на деле. Я даже мысленно построил плетение портала. Как оказалось, защиты от него не стояло. Но прежде чем портал стал видимым, и я бы легко мог покинуть арену, закрыл его. Уходить без Аньи я не собирался. Если для этого нужно победить генерала в честной схватке, я готов. Вот только он задал верный вопрос. На каком драконе я буду сражаться? Зефирка не переставал поглощать мою магию. Её накопилось слишком много, а он давно не лакомился ею. Прямо на моих глазах крылья дракона чуть увеличились. Дракон немного подрос. Уже прошло две недели с момента привязки, а я кормил зефирку не так много раз. Если Тарханеш прав, то к этому времени дракон должен был достигнуть размера не меньше лошади. Увы, мой дракон не соответствовал этим меркам. В таком виде он не сможет дать бой дракону-генерала. Я посмотрел на Анью. Девушка начала приходить в себя. «Чтобы её спасти, я должен победить». На кону стояло слишком многое, и тем не менее я не смог вновь отодвинуть зеферку и прикрыться другим драконам. Больше не мог. Прежде чем продолжить питать магией дракона, я мысленно спросил у него, что он думает об этом. Готов ли он принять все, что я не додал ему с момента вылупления, и даже чуточку больше. Я помнил предостережение Аньи о том, что драконы — Получившие слишком много магии, становились неуправляемыми, сходили с ума. Но тогда речь шла о только вылупившихся драконах, не готовых повзрослеть слишком быстро. Зефирка таким не выглядел. К тому же у нас уже образовалась ментальная связь, и даже больше. Ты готов повзрослеть, малыш? Мне и самому не помешало бы это сделать. «Дракон, дракон...» Готов. Наша, наша, надо защищать. Наверное, в другой ситуации я бы сильно удивился мыслям дракона в своей голове, но сейчас было не до того. Я лишь приподнял бровь, взглянув на дракона. Но мне не показалось. Зефирка смотрел на меня понимающе, а в глазах так и читалось желание броситься в бой. Не такой он уж и малыш. «Мой весьма воинственный дракон». «Не волнуйтесь, Тейр Лауриш, у меня есть дракон. Я только немного покормлю его и буду готов». «Хорошо, правилами подобное допускается, но не больше пяти минут». Следить он собирался строго, даже достал часы. «Немного понятие относительное». Зефирка принял обычную порцию магии за считанные секунды, но на этом мы не остановились. На удивление нам никто не мешал. Лауриш следил за временем. Зрители следили за происходящим, затаив дыхание. Даже Аня, заметив нас, перестала вырываться и следила за ростом дракончика. На её лице читалось волнение, но она никак не пыталась дать мне знак, чтобы я остановился. Это лишь добавляло мне уверенности в том, что я делаю все правильно. Дракон стал стремительно расти. Если до этого его можно было сравнить по размеру с упитанной кошкой, то через минуту он достиг объемов дикого кабанчика. И это мы только начали. Я почувствовал в себе столько магии, которой был готов поделиться, что не сомневался, до размера лошади зефирка точно сегодня дорастет а значит, сможет взлететь вместе со мной. Уже хорошо. Но самым удивительным было то, как дракон менял цвет. Чем больше он наливался темной магией, тем насыщеннее становилась его чешуя. От нежно-розового сливочного цвета не осталось и следа. Дракон поменял окрас на яркий рубиновый. Менялся его облик в целом. Мордочка больше не выглядела умильной, Черты заострились, отросли рога. На хвосте появились острые шипы. А дракон всё продолжал расти. Я не мог оторвать взгляда от него и задыхался от восторга и восхищения. «Какая там лошадь!» Зефирка почти дорос до размеров Ксана. Чешуя заиграла в рассветных лучах кроваво-красным. Из широких ноздрей вырвались чёрные клубы магии. «Пожалуй, это больше не Зефирка». «Может быть, Зефириус?» — спросил я дракона мысленно. В ответ он довольно фыркнул и взмахнул крыльями, поднимая песок вокруг нас. Время ещё оставалось. «Всё, достаточно, хватит!» — раздался недовольный голос Лауриша, который тоже засмотрелся на происходящее. «Похоже, он совсем не ожидал» что мой дракон так вырастет за столь короткое время. Зрители стали громко хлопать и топать ногами, требуя зрелища. Лауриш взлетел первым, а я осторожно подошел к своему дракону, приглядываясь, с какой стороны подступиться, и вспомнил, как это делала Анье. Дракон чуть присел, чтобы мне было удобнее. Стоило мне уцепиться за его шею, как он резво взлетел. Я едва успел усесться. Генерал и его дракон подлетели ближе, остановившись в центре арены. «Ты думал, самый умный?» — усмехнулся генерал. «Я тоже покормлю своего дракона». Распластав ладони по туловище дракона, Лауриш послал ему мощные потоки тьмы. Дракон недовольно взбрыкнул, но ничего не смог поделать. Ему пришлось принять магию, он тоже начал расти. А я-то думал, мы будем биться почти на равных. Генерал безжалостно пичкал дракона магией. Это давалось ему нелегко. Он весь покраснел, покрылся потом и, казалось, вот-вот лопнет от усердия. Да его резерв вот-вот закончится. Тогда как я отдал всего лишь сотую часть своей магии, теперь я испытывал лёгкость который был лишён последнее время из-за вступления в полную силу и резкого прибавления магии. Я больше не стал слушать и наблюдать, как в бедного дракона, который скоро займет половину арены, закачивают магию. Даже если в поединке мне придется убить генерала, а дракон умрет вслед за ним, здесь и сейчас я не мог смотреть на страдания этого существа. Напомните правила, «Тейр Лауриш, мы уже можем атаковать друг друга сразу, как вы закончите?» Спокойно спросил я. «Разумеется», — выплюнул тот, пыхтя от усердия. Драконы такие манипуляции явно не нравились. Он продолжал сопротивляться, пусть и не так яростно. «Если ты ещё на что-то способен, слабак и слюнтяй, всё, начинаем». Мысленно дал команду Зефирке взлететь выше. В отличие от дракона-генерала, мой был весьма поворотлив. Мы легко поднялись над ареной и над генеральским драконом. По моей команде Зефирка спикировал вниз, прямо на генерала. Лауриш выставил щит из тьмы, но я быстро создал мощное атакующее заклятие. Оно пробило его щит насквозь. Тот оказался слишком слабым из-за нехватки магии. Удар пришелся в плечо, но я и не стремился убить противника. Зато это почти выбило генерала с дракона. Он покатился по огромной туше и в последний момент ухватился за острый отросток на боку. Но дракон так и продолжал нервно дергаться после перенасыщения магией, и Лауриш не смог удержаться. Как только всадник был сброшен, дракон взлетел вверх, яростно рыча на всю округу и устремился прочь. Лауриш приземлился в песок, подняв вокруг себя пыльное облако. Кажется, он всё ещё был жив. Я надеялся на это. Для меня Лауриш был интересен живым, я жаждал выяснить все имена его приспешников. Зефирка понял меня без слов и осторожно приземлился рядом с мужчиной. «Ты победил, Валуархан!» кряхтя произнёс Лауриш. Из его рта потекли струйки крови. И он стал задыхаться. Мое атакующее заклятие его только ранило, а вот удар о землю грозил печальным исходом. «Давай же, добей меня и воцарись над всеми. Обладатель такого дракона должен поставить весь мир на колени и уничтожить светлых». Разбежался. Я только фыркнул и принялся готовить целебное заклинание первой помощи. Это поможет ему протянуть до вмешательства лекарей. Вдруг над головой взметнулась красная тень. Зефирка полетел канье. Возле принцессы крутилась Тейшалин. Она не успела заметить стремящегося к ней дракона, но ещё раньше подоспел Тейр Норван. Его портал открылся в аккурат между девушкой и марнийской принцессой. А затем по всей арене среди зрителей стали появляться люди из отряда моего безопасника. Того, которого я послал на поиски этого места. Очень вовремя, надо признать. Они хватали всех, кого успевали, и отправляли в порталы. Кого-то приходилось догонять, но уйти почти никому не удалось. Бросив Лауриша, я побежал к Надеюсь, эта стерва не успела ей навредить. «Иначе я за себя не ручаюсь». Норван успел скрутить тейш Шайлин, но та продолжала рьяно сопротивляться. «Пустите!» — выкрикивала она глупые и бесполезные просьбы. «В допросную», — жестко произнес я. «И, Дейнер, мне нужно знать все, что в голове у Лауриша. Это очень важно». Предупредил на всякий случай, а сам бросился к Анье. Девушка стремительно теряла сознание. Избавив её от кандалов как можно быстрее, я подхватил её на руки. «Ты был великолепен, и зефирка!» Пробормотала она, улыбаясь, руками обхватила мою шею и уткнулась в нее носом. «Мои любимые!» От неожиданного признания я чуть не задохнулся и не сбился с шага. Это какой-то бред из-за яда, которым Шайлин её опоила? Или она действительно так думает? Я хотел верить во второе. Но пришлось нагнать Тайра Норвана, прежде чем переместиться к лекарям и потребовать выяснить у племянницы генерала, что она дала Анье. «Она совсем недавно подвергалась моему воздействию, ваше темнейшество. После повторного ее мозг может сильно повредиться». «В монастыре ей не сильно пригодится острый ум», — безжалостно подумал я и махнул Тейру Норвану, дав знак исполнять приказ. Нам даже удалось отыскать пустой пузырёк из-под в котором оставалось несколько капель. К счастью, защиту с дворца уже успел снять Тарханеш, намного раньше, хоть какая-то польза от него. В покоях моего личного лекаря мы оказались уже через несколько секунд. Оказалось, Шайлин дала Анье чистый яд Виверны. Концентрации намного большей, чем я получил после укуса. Счёт шёл на минуты. «На этой стадии нужны большие вливания магии, чтобы очистить магические каналы от яда», — сообщил лекарь. «Я могу помочь», — уверенно вызвался. «Но ваше темнейшество, вы уверены? Она же светлая». «А я тёмный властелин. И что? Я уверен, начинайте». Мой лекарь вскинул брови в недоумении, но спорить не посмел. «Как скажете, ваше темнейшество?» Лекарь быстро подготовился к процедуре. Когда процесс пошёл, он удивился ещё больше. «Удивительно! У вас почти идеальная магическая совместимость. Её организм даже не пытается отторгнуть тёмную магию». «Ничего удивительного», — подумал я. Тем более Анья уже проводила со мной подобную процедуру. Пусть не в таких количествах, но она очистила моё тело от ядов и верны с помощью своей магии и никаких последствий это не вызвало. Тогда я не подумал, что это может значить. Подобная новость не могла меня не радовать. Едва я отстранился от девушки, как в комнату влетели королева Изрильяна и Сейр Сантар окончательно отодвигая меня в сторону. Вот и случилось долгожданное воссоединение семьи. Королева Изрильяна торопливо поблагодарила меня и вернула всё внимание к дочери. Айкар крепко пожал руку и присоединился к семье. Я их почти не слушал. В этот момент я понял одно. Отпускать эту девушку я не намерен дни до моего тридцатилетия великого торжества по этому поводу проходили мучительно долго. Я почти не видел светлую принцессу. Мне так и не удалось выяснить, по собственной инициативе она меня избегала или это её мать заставила держаться от меня подальше. Девушка не покинула валуарию, место в питомнике было за ней. Возможно, причина наших редких встреч была в том, что после случившегося У неё было много работы. Помимо старшего загонщика, контрабанда яиц помогали заниматься ещё несколько человек. Лауриш выращивал диких драконов для боёв, иногда в них принимали участие Виверны и Тейры со своими привязанными драконами. Почти всех любителей подобных зрелищ удалось поймать. Их тоже арестовали. Среди них, на удивление, оказались представители разных сословий. Но этот вопрос был уже решённый. Тейр Норван занимался активной проверкой придворных. Меня теперь больше волновал ответ на письмо, которое я отправил почти сразу после допроса генерала. Тот лишь вскользь упомянул о том, что у него есть друзья из светлых правителей, разделяющие его развлечения. Но я не мог не связать это с историей Аньи. Всё-таки светлые намного миролюбивее нас. Так что такое отношение к драконам должно быть редкостью. Шансы, что кто-то ещё из правителей проявит себя в жестоком обращении с драконами, были невысоки. После допроса генерала моя догадка подтвердилась. Признание Лауриша было записано на кристалл-артефакт и размножено на несколько копий. Одну из них я приложил к письму, которым обещал отдать это совету светлых, если Эндрю официально не откажется от принцессы Саньяны и денежных требований к Морнии. И вот накануне праздника пришёл долгожданный ответ. Мне выслали копию соглашения о расторжении брачного договора по взаимному согласию сторон, которую король Эндрю уже подписал и отправил экземпляры матери Саньяны. Ещё в конверте оказалось личное письмо для меня. Интересно. Король Эндрю поздравлял меня с вступлением в силу и давал свое благословение оставить принцессу себе, как честно добытый в бою трофей. Я с силой сжал челюсти и превратил письмо в пепел. Пожалуй, нужно будет полетать над границей с Архагоном на Зефириусе и припугнуть кое-кого. Впрочем, у меня был план получше. Я достал из сейфа копию «Кристалла» с допросом Тейра Лауриша и положил его в конверт, адресовав послание Совету Светлых Королевств, ибо нечего злить темных властелинов. После того, как письмо было отправлено, я быстро взял себя в руки и еще раз взглянул на соглашение о расторжении брачного договора. «Пожалуй, это один из лучших подарков на мой день рождения», Осталось сообщить хорошие новости принцессе. Только надо переговорить с будущими тестем и тёщей. Не хочу, чтобы они испортили сюрприз.